Глава восьмая. Хантер в бешенстве выжимал педаль газа, пролетая по улицам просыпающегося города. Чейз даже не дал им нормально попрощаться, не дал обсудить, что они будут делать дальше. Он просто развел их по разные стороны, и теперь к беспокойству о сыне еще и добавилось беспокойство за жену. Но, по крайней мере, у нее было где жить, а дома оставались наличные деньги, которые он снял с карты буквально вчера. На первое время ей должно хватить, а потом он что-нибудь придумает. Самым паршивым было то, что теперь надежда найти Нейта испарилась окончательно. Он не знал, поняла ли Северина из слов сына то, что понял он сам. Но даже если и да, то с этими браслетами она все равно ничего не сможет сделать. Фантом лишил ее возможности заниматься поисками. А сам Хантер в этом плане был ни на что не способен. Черт!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 «Ну что, Олесса, и вот мы снова работаем вместе!» Вдохновенно улыбнулся ей Фантом, неторопливо ведя машину в сторону ее дома. Хм, «Точнее, теперь ты работаешь на меня!» Северина промолчала, хмуро уставившись в окно. Неужели он рассчитывал на непринужденную беседу после того, как лишил ее двух любимых мужчин и заставил приехать в эту страну, где она один раз уже потеряла самое главное, что у нее было? и теперь могла потерять снова. А это имя, от которого ее каждый раз бросало в дрожь. Он же знал настоящее, но продолжал использовать старое, как будто специально не давая забыть о прошлом и не принимая ее нынешнюю жизнь. Хотя так, наверное, даже было лучше. Сейчас и ей самой нужно было научиться снова жить под этим именем, стать этим именем. «Да ладно тебе, крошка, давай поболтаем, как раньше». Беззаботно продолжил Чейз, то и дело поглядывая на Северину. «Хм, «Расскажи мне про свою жизнь. Как так вышло, что у тебя, ярый муж и появился мужчина и ребёнок? Кстати, твой сын точно от Беннета? А то что-то по срокам не сходится. Да и как вы, в принципе, оказались с ним вместе? Очень интересно послушать эту историю». Северина медленно закипала. Чейз всегда цеплял ее, наслаждаясь их перебранками, Но сейчас она не собиралась доставлять ему такое удовольствие. Или может, ты хочешь рассказать мне про свое загадочное прошлое? Потому что теперь я ни хрена не верю в ту байку, что ты слепила для Тео, когда он подобрал тебя на улице». Но ответа фантом так и не дождался. Остановившись на светофоре, он долго и весьма недвусмысленно рассматривал ее, а потом подмигнул, резко трогая с места. «Да, пожалуй, ты права». — Есть занятие куда более интересное, чем пустая болтовня. — Пригласишь к себе? Северина смерила его полным отвращением взглядом. В этом был весь Чарли. Грубость и жестокость лились из него нескончаемым потоком. Но в итоге все сводилось к похабщине и различного рода извращениям, которыми он занимался с девушками, все-таки умудрившимися попасть под его своеобразное обаяние. Хотя чего удивляться? Их он выбирал подстать себе потому что любая хоть немного приличная девчонка вряд ли бы на него клюнула. — Чего кривишься? Мы же когда-то были друзьями. Раньше тебя ничего не смущало. Люди меняются. Правда, не все. Кто-то так и остается ублюдком. Чейз рассмеялся. Ему определенно нравилось, когда она ругалась. Так она становилась еще более похожей на себя прежнюю. А он, надо признать, действительно скучал по их совместному прошлому. Ведь сейчас она была единственной кто связывал его с тем временем все лучше чем с крутой хоть и странной девчонки превратиться в курицу на сетку слава богу у нас с тобой разные представления о лучшем северина поджала губы ей было противно не то что разговаривать с ним но и находиться в замкнутом пространстве одной машины сейчас она готова была даже пройти оставшийся путь до дома пешком но как назло все остальные светофоры горели зеленым а выпрыгивать на ходу из машины было бы глупо. — Перестань дуться. Ты мне должна, в конце концов. И сейчас пришло время отдавать долги. Ты мог выставить этот счет, не прибегая к похищению моего сына. И прекрасно знаешь, что я бы его оплатила. Холодно процедила Северина, складывая руки на груди. Она уже и забыла об этом. Слишком много лет прошло. Но в свое время Чарли действительно вытащил ее из крупной переделки, при этом очень сильно пострадав. Сидя у его больничной койки, и не зная, дотянет ли он хотя бы до утра, Северина пообещала и ему, и себе, что сделает все возможное, если тому когда-нибудь понадобится ее помощь, лишь бы он поправился. Это произошло уже после того, как ее работа на ми закончилась, но до того, как она в полной мере поняла, что представляет из себя Чейз. Хотя даже и тогда... Она никогда бы не отказалась от своих слов. — Считай это просто подстраховкой. Как я могу доверять тебе после того, что ты сделала со всеми нами? Тео и Кары нет. Я провел гребаных пять лет в тюрьме. Ну а остался один, а за каждым его шагом следят лучше, чем за жопой президента. Лицучей замрачнело с каждым словом. Ты разрушила столько жизней, получив взамен свое счастье. Это, моть его, несправедливо. Не находишь? «Ты ничего не знаешь о справедливости, Чарли». Хм, «Но я точно знаю, что ты не заслужила то, что имеешь». «И поэтому ты решил отобрать это у меня?» Северина до последнего пыталась держать себя в руках, но сейчас просто сорвалась, резко разворачиваясь к ним на сиденье. Он задел самое больное место. «Решил, что имеешь право судить о том, кто и что заслужил? Ты ничего не знаешь о моей жизни, не знаешь, что было до нашего знакомства, да и во время тоже». «Поэтому закрой свой грязный рот, Чейз, и считай, что мой долг будет полностью погашен, когда хреновы банды схлестнутся друг с другом. После этого ты вернешь мне сына и забудешь о нашем существовании». Остановившись у ее дома, Чарли несколько секунд вглядывался в ее злое лицо, а потом протянул руку. «Идет». Стиснув зубы, Северина крепко пожала его ладонь и выскользнула из машины. Нервы были на пределе. Она чертовски устала, разозлилась и была готова рухнуть спать прямо на пороге квартиры. Но, оказавшись в конце концов в кровати, еще долго ворочалась сбоку на бок, в попытках найти удобное положение в пустой постели и успокоить поток мыслей в голове. Слова Чейза безбольной биты били по голове, подрывая ее и так хлипкую уверенность. Ты не заслужила. Она и сама слишком часто об этом думала. И только Хантер раз за разом умудрялся каким-то мифическим образом доказывать ей, что это не так, что заслужила, что достойно лучшего, достойно быть счастливой. Вот только теперь и Хантера не было рядом. И Северина буквально съедала себя этими мыслями, особенно тем, что из-за того, что она осмелилась на счастье, страдают ее любимые люди. С терпкой горечи и сомнения в сердце, Она провалилась в беспокойный сон уже ближе к обеду. Сняв по одному из первых выпавших объявлений квартирку в трущобах, под подконтрольных бандисен Синмиеду, Хантер принял душ и рухнул в скрипучую кровать, дав себе несколько часов на сон. Он давно отвык от бессонных ночей, а теперь и вовсе придется жестко перестраивать свой график. Думать о том, что ждет их с Севериной впереди, не хотелось. Главное, чтобы они не тронули ее саму чтобы ее авторитета, заработанного за годы работы с Тео, хватило на то, чтобы ее приняли без посвящения. А со своим он уж как-нибудь справиться, Неважно, насколько сложно это будет. Но Хантер слишком хорошо знал, на что способны банды Сан-Диего, да и в целом юго-западного побережья США, как при приеме новых членов, так и в своей повседневной деятельности. В ближайшие неделе, а может и месяцы, им придется грабить, избивать и убивать много и жестоко. Но, закрывая глаза, Хантер видел улыбчивое лицо своего сына и был согласен на все, что угодно, даже на сделку с собственной совестью. Проснувшись ближе к вечеру, абсолютно разбитым, он добрел до ближайшего магазина, где набрал различных полуфабрикатов, а, вернувшись домой, закинул в кастрюлю макароны и открыл письмо, отправленное Севериной. Сидя на шатком стуле, Он по нескольку раз вчитывался в каждое предложение чтобы восстановить в памяти свою старую легенду которую она подкорректировала и дополнила и отвлекся только на то чтобы засыпать выложенный на тарелку спагетти тертым сыром когда же хантер дошел до конца с едой уже давно было покончено и он улегся обратно в кровать мысленно повторяя различные детали убедившись что запомнил все верно он уже собирался удалить письмо когда его палец соскочил по экрану пролистывая пустое пространство, после которого, к его удивлению, снова начинался текст. Личное послание от Северины, которое он до этого даже не заметил. В голове тут же зазвучал ее голос. И еще только когда Чейз сказал про две банды, мне сразу стало ясно, что его первостепенной задачей будет разделить нас. И вот мы снова с тобой по разные стороны. Это как будто насмешка судьбы, которая, кажется, просто ненавидит нас с тобой или же, скорее всего, только меня. А тебе вечно достается за любовь ко мне и доброту. Прости за это, родной, мне так жаль. Мы все еще в одной комнате, а я уже чувствую это убивающее одиночество. Не быть с тобой, быть против тебя, больно и страшно. Я словно разорвана на три части, одна из которых сейчас где-то посреди океана, а вторая вроде бы так близко, но так далеко в этом чертовом городе, который я уже ненавижу всей душой. Мне же осталась самая маленькая часть, и я не знаю, насколько она сильна, потому что именно две другие делают ее несокрушимой. Но я знаю, что мои самые родные мужчины когда-нибудь вернутся ко мне. Просто нужно время. А пока я буду пытаться как можно быстрее выполнить поставленную задачу. И пусть мы сейчас не вместе, как обещали друг другу, но мы справимся. Ты вернешься ко мне, а я вернусь к тебе. Нейт снова будет с нами. Один раз мы уже пережили расставание длиною в два года и выдержали. Сейчас же я сделаю все, чтобы в этот раз все закончилось как можно быстрее, и мы уедем отсюда в ту же секунду. Я люблю тебя, мой сказочный дракон, мой самый сильный и храбрый воин. И даже если мы друг против друга, я всегда на твоей стороне, рядом с тобой». Откинувшись на спинку и крепко сжимая телефон в руке, Хантер закрыл глаза и улыбнулся в темноту. Они никогда не писали друг другу писем, и было так странно читать это послание. Но в голове тут же появилась идея, которая согрела его изнутри. Главное теперь было найти безопасное место.